Получив «Нагоняй» за Дудинцева, Абрамов вернулся к творчеству Шолохова. В 1958 году он и Виктор Гура издали книгу «Шолохов». Ее высоко оценили в Пушкинском доме. Хотя книга имеет скромный подзаголовок, семинарий и выпущена как учебно-педагогическое пособие, отметил Борис Бурсов, Значение ее далеко выходит за эти пределы. По сути дела, эта работа кладет основание научному изучению творчества крупнейшего советского писателя. В ней дана критическая оценка всей литературы о Шолохове. Намеченные этапы его идейной и творческой биографии введены в научный обиход «Многие новые данные». Мало кто знал, что Абрамов, не ограничиваясь критикой, еще с войны вынашивал идею романа о бедах и радостях северной деревни. Эта идея потом вылилась в роман «Братья и сестры». В 1958 году писатель предложил свою рукопись московскому журналу «Октябрь». Но там в это время происходила пересменка. Один главред Михаил Храбченко – Переходил на работу в систему Академии наук, а другой, Федор Панферов, только собирался вернуться на старое место, и обоим оказалось не до Абрамова. Поэтому писатель постучался к Сергею Воронину в журнал «Нева». Братья и сестры были напечатаны в 1958 году в сентябрьской книжке «Невы». Критика эту вещь приняла чуть ли не на ура, юрий буртинг к примеру оценил в новом мире 1959 год номер 4 роман как мужественную книгу идущую к читателю с трезвой правдой и несущую в себе гуманистический смысл по-доброму оценили братьев и сестер михаил алексеев в дружбе народов и виктор челмаев в вопросах литературы Обрадовавшись первым откликом, Абрамов весной 1959 года подал заявление о приеме в Союз писателей. Рекомендации ему дали Борис Бурсов, Сергей Воронин, Эльмар Грин и Лев Плоткин. Все поручители, отметив вклад Абрамова в изучение творчества Шолохова, особо выделили его первый роман. В романе отметил Грин. Рассказывается о буднях колхозной деревни в годы Великой Отечественной войны. Хорошо зная жизнь сельских тружеников, автор показал их в повседневном труде без всяких прикрас, со всеми их заботами и невзгодами, помыслами и надеждами. Он никого не наделил какими-то исключительными качествами, не приписал никому особых талантов. Все герои у него очень обыкновенные люди, и тем они жизненнее. Можно подумать, что автор не сам выдумал описываемый им колхоз, а повел рассказ о первой попавшей ему деревне, о такой, какая она есть, не задумываясь над сюжетом. А сюжет вырисовался как бы сам собой. В этом достоинство его книги. Однако на общем собрании секции прозы, которая состоялась 17 ноября 1959 года, против абрамова почему то резко выступил павел петунин правда голос этого весьма посредственного журналиста ничего не решил подавляющее большинство литераторов готово было записать автора романа братья и сестры чуть ли не в живые классики хотя книга носила всего лишь ученический характер. Окончательно вопрос о приеме Абрамова решился 24 марта 1960 года на заседании правления Ленинградской организации. Его кандидатуру на этом заседании поддержали Лев Плоткин и Михаил Слонимский. «Я», — отметил Плоткин, — «рекомендовал Абрамова в Союз. Абрамова я знаю со студенческих лет, знаю близко». Абрамов работает в двух специальностях – как критик как писатель-билетрист и прозаик. Как критик показал себя очень хорошо, написал ряд статей о Шолохове, недавно выпустил вместе с Гура книгу и получил весьма и весьма высокую оценку. Как прозаик Фёдор Александрович работал от нас в тайне Какие-то слухи были, что он пишет роман, и, несмотря на то и другое, Он написал очень интересную и яркую книгу. Пока инстанции рассматривали приемное дело Абрамова, в ленинградском отделении Учпедгиза критика попросили отредактировать книгу Льва Плоткина «Партия и литература», рукопись которую одобрил инструктор отдела культуры ЦК КПСС Игорь Черноутсан. Однако, когда книга вышла, Разразился скандал. Руководство другого отдела ЦК, отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР, обнаружило в ней идейную Крамову. Но черноуцан выпутался из сложившейся ситуации с необычайной легкостью. Зато по полной программе досталось редактору книги Абрамову. В ЦК тут же организовали проверку возглавляемой им кафедры. И уже в октябре 1960 года инструктор ЦК Михаил Калядич доложил бюро ЦК КПСС по РСФСР. Редактор книги «Партия и литература» товарищ Абрамов возглавляет кафедру советской литературы в Ленинградском университете, а автор книги Плоткин работает на этой кафедре преподавателем. На кафедре советской литературы Ленинградского университета также имеют место серьезные недостатки. За последнее время расширение и обновление тематики дипломных работ студентов происходит главным образом за счет писателей, недавно реабилитированных, Кольцов, киршон Бруно-Ясинский, Бабель, или за счет писателей, подвергавшихся критике после 1956 года, Тендряков, Бондарев и другие. На ученом совете филологического факультета отмечалось, что среди студентов были попытки заняться переоценкой творчества Маяковского, противопоставить ему Евтушенко. Например, при отчете в работе кафедры на ученом совете факультета Выходцев говорил... Тема «Маяковский» для определенной части студентов не звучит именно силу временных явлений, появившихся в литературе. Но ни одна тема, связанная с творчеством Маяковского, не включена кафедрой ни в спецкурсы, ни в спецсеминары. Вместе с тем читается спецкурс «О Бунине», писатель, который был политическим эмигрантом абрамов когда узнал о проведенном в отношении его партийном расследовании пришел в ярость и решил немедленно уволиться полностью посвятив себя написанию книг все ли получалось у бывшего зав кафедрой в прозе нет а грехов и композиционных и стилистических было предостаточно но даже строгих критиков уже тогда впечатляла та ярость с которой немолодой автор бился за русское крестьянство. То, что вы пишете последнее время, признался ему в сентябре 1962 года, недавно пришедший в редакцию «Нового мира» Владимир Лакшин, вызывает самый искренний интерес, внушая добрые надежды. А если я решился сдержанно отозваться о некоторых ваших рассказах, то вовсе не потому, чтобы «отрицал», за ними всякие литературные достоинства. Просто мне больше по душе такие содержательные, важные по мысли вещи, как «Безотцовщина», «Однажды осенью» или в последнем цикле «Притча про Сёмушку». Будьте здоровы и благополучны. Переживая за судьбу родной деревни, Абрамов осенью 1962 года написал очерк «Вокруг да около», который предложил Сергею Воронину для журнала «Нева». Он негодовал, почему советских христиан лишили паспортов. Писатель поставил вопрос о резком увеличении оплаты трудодней. Этот очерк появился в первом номере «Невы» за 1963 год. Он сколыхнул всю интеллигенцию русского севера. Все, — говорил ему 10 марта 1963 года, вологодский поэт Сергей Викулов, — говорят о вашей вещи вокруг да около, еще о Матренином дворе. Есть тугодумы, которые их не принимают. Есть, но их все меньше. И так настоящая литература все больше завоевывает себе позиции, и ваша вещь сыграет свою, если хотите, историческую роль. Но это не отвечало интересам ортодоксов, которые окопались в партийном аппарате. Очерк носит клеветнический паксвельный характер, подчеркнул 6 апреля 1963 года в своем обращении к партруководству заведующий идеологическим отделом ЦК КПСС по сельскому хозяйству России Владимир Степаков. Весь послевоенный период в нем оценивается как Тягостное лихолетие. А современное колхозное село изображается в самых мрачных красках. Несмотря на то, что описываемые автором события происходят летом 1962 года, в очерке нет ни одного характерного признака сегодняшней деревни – колхозного трудного быта. Жители деревни выведены в очерке людьми ущербными, убогими, с множеством отрицательных качеств. Шофер Васька Уледов, разбойничья Рожа, бригадир Клавдия Нехорошкова, первая работница по колхозу, и она же первая распутница. Главная опора председателя, бригадир строительной бригады вороницын пьянствует, по нескольку дней не выходит на работу. Старый коммунист Яковлев считает, что не он советской власти, а советская власть ему должна служить. Большинство коммунистов не работает в колхозе, выступая лишь в роли советчиков и консультантов, а в целом парторганизация – всего лишь видимость одна. Люди в этой деревне живут в невыносимых бытовых условиях. В своей записке Степаков отметил, Написанные с позиции франдерства политически безответственного критиканства, отчерк Абрамова встретил похвальные отзывы реакционной прессы капиталистических стран, а журнал World Англия даже перепечатывает его на своих страницах. Возмутила партфункционера и позиция Литгазеты. Он не понимал, как это издание посмело поддержать писателя. «Неправильную позицию», — сообщил Степаков, — заняла в отношении очерка «Литературная газета». В номере за 5 марта сего года в газете напечатана рецензия Радова Вельша, в которой при помощи подтасовок, умолчаний и стилистической эквилибристики делается демагогическое заключение, что суровая правда абрамовского письма есть правда жизнеутверждения, правда, бодрящая душу. Степаков предложил ошибку редакции «Невы» и «Пасквиль» Абрамова обсудить на заседании секретариата ЦК КПСС. Партийный чиновник жаждал крови главреда журнала «Нева» Сергея Воронина, писателя Федора Абрамова, проморгавших крамольную публикацию идеологов из Ленинградского промышленного обкома КПСС а также глафреда газеты Александра Чаковского, который пропустил хвалебный отклик на очерк «Вокруг да около» Георгия Радова. Он хотел, чтобы по всем виновникам немедленно прошлась главная газета «Страны правда». Приложенный Степаковым проект постановления ЦК КПСС об ошибке редакции журнала «Нева» состоял из трех пунктов – первое Отметить, что редакция журнала «Нева» допустила серьезную ошибку, опубликовав идейно-порочный очерк Абрамова «Вокруг да около», в котором грубо искажается жизнь современной колхозной деревни. Указать главному редактору журнала «Нева» товарищу Воронину на допущенную ошибку. второе Обратить внимание главного редактора литературной газеты товарища Чайковского на то, что опубликованная газетой 5 марта 1963 года рецензия Радова «Вся соль в позиции» неправильно оценивает очерк Абрамова как правдивое, жизнеутверждающее и бодрящее душу произведение. третье Поручить А. Ленинградскому промышленному обкому КПСС обсудить вопрос об ошибке, допущенной журналом Нева, и принять необходимые меры, исключающие появление в печати идейно-неполноценных произведений. Б. Редакции газеты «Правда» выступить с критической статьей об очерке Абрамова «Вокруг да около». Одновременно цензура надавила на журнал «Новый мир», и сняла из апрельского номера, поддерживавшую Абрамова статью Игоря Виноградова «Вокруг да около». Секретаря ЦК состоялся 9 апреля 1963 года, но партначальство не поддержало инициативы Степакова. Я думаю, сработали два фактора. Во-первых, не прошло еще и месяца после той промывки мозгов, которую устроил писателем в Кремле Хрущев. Но Хрущев бился с формалистами и абстракционистами. А Абрамов представлял, может, чересчур натуралистический, но все-таки реализм. Вести же войну сразу на два фронта, даже для партаппарата, это было бы чересчур. И второй момент. Степаков осуждал не только журнал «Нева», который вроде бы являлся убежденным союзником Хрущева в борьбе с формалистами, Он набрасывался и на «Литгазету», куда только-только пришел новый главный редактор Чаковский после уволенного с позором за поддержку авангардистов Косолапова. Волей-неволей могло сложиться мнение, что партия вновь ошиблась с выбором руководителя важнейшего литературного издания. В общем, получилось, что высшему партруководству новый грандиозный скандал, который пытался раздуть Степаков, никак был не нужен. На проекте постановления ЦК осталась помета. Вопрос рассмотрен на заседании секретариата ЦК 9.04.1963 года. Предложить ограничиться обсуждением вопроса на заседании секретариата ЦК. Товарищ Степаков на заседании присутствовал. Алтаева. 11.04.1963 года. Но это не означало, что партапарат все сразу забыл и простил. Уже 13 апреля Абрамову отповедь дала газета ЦК КПСС «Советская Россия», напечатав статью агронома Колесова «Действительно вокруг да около». Впрочем, не все было так безнадежно. У Абрамова нашлись влиятельные заступники. Как говорили, ситуацию попытались выправить люди Михаила Суслова. Косвенно эту версию подтверждает направленное Абрамову в начале лета 1963 года письмо из редакции московского журнала «Знамя». Вчитаемся в это письмо. Уважаемый Федор Александрович, это Литвинов, который Василий Матвеевич, который сейчас заведует отделом прозы в «Знамени» и который весьма бы хотел видеть вас на страницах нашего журнала, чтобы хоть на миг отвлечь вас, от ленинградских печатных площадей. Над чем вы сейчас работаете? Не покажете ли нам что-то готовое? Какие вообще виды на вас может иметь знамя? Не сочтите за труд, ответьте, ваш Литвинов. Трудно поверить, чтобы это письмо Литвинов направил без ведома главреда знамени Вадима Кожевникова. Скорее всего, Литвинов действовал по прямому указанию Кожевникова. А Кожевников, как известно, был еще тем царедворцем. Многие годы он очень ловко лавировал между разными отделами ЦК КПСС и у всех портначальников был на хорошем счету. Кстати, неизвестно, откликнулся ли Абрамов на просьбу Литвинова или промолчал. Установлено пока другое. Писатель продолжал тянуться к новому миру. В архивах сохранилась копия его письма новомерскому критику Лакшину. 2 августа 1963 года Абрамов написал «Дорогой Лакшин, целый день пытался вспомнить ваше имя и отчество. И что ты будешь делать с дырявой головой? Не вспомнил. Вы уж извините меня. Опишу я вот почему. Только что прочитал в шестом номере нового мира дневник щеглова прочитал и хочется реветь от отчаяния какого человека мы потеряли чтобы он мог дать нашей литературе проживи хотя бы еще пять лет да вот она жестянка спасибо за публикацию предисловие великолепно и знаете что я подумал Марк был не один, его товарищи действуют сегодня. И в этом единственное может быть утешение, когда думаешь о трагической судьбе этого удивительного человека. Надо мной сейчас относительно спокойное небо, а за границей по-прежнему шумиха. Игорь Виноградов опечал мне прислать свою статью. Напомните ему об этом. «Да и вы бы, новомиряне!» Могли быть попроще со мною. Я ведь хочу иметь виноградовскую статью отнюдь не для того, чтобы козырнуть ею в каких-нибудь инстанциях. Нет, подобная нечистоплотность для меня исключена. Привет и мое неизменное уважение новомирцам». Что следовало из этого письма? С одной стороны, Абрамов констатировал, что Запад продолжал шуметь по поводу его очерка «Вокруг да около». С другой стороны, писатель считал, что гроза над ним уже миновала, и репрессии не последуют. Но Абрамов заблуждался. Степаков из аппарата ЦК КПСС успокаиваться не собирался. Он дал команду пропесочить писателя на местном уровне. По указанию Москвы и Архангельского обкома партии, районные чиновники начали искать на родине Абрамова в Вирколе, тех людей, кто бы мог поставить свои подписи против именитого литератора. А уже 19 сентября 1963 года подлинненькое письмишко односельчан против Абрамова «К чему зовешь нас, земляк?» появилась в газете «Правда Севера». В начале 60-х годов Абрамов сблизился с Даниилом Граниным, и тот, и другой потом Ни в какую не захотели признать талант Иосифа Бродского. Уже в разгар гонений на Бродского в апреле 1964 года Абрамов написал Александру Яшину. Какое же отношение я имею к Бродскому? Почему мое имя связывают с этим подонком? Где, какую позицию я высказывал? Все это гнуснейшая дичь. «Нет, мой друг, к этому делу меня примазывать нечего. Абрамов — рядовой член Союза писателей, к тому же опальный, и решать ему судьбы других не положено». «Сара Бабенышева тут явно что-то путает, и путает недобросовестно. Правда, она, мне помнится, спрашивала, как я отношусь к делу Бродского. А не как сказал я. «Да и верно». Какое у меня может быть отношение к этому Бродскому? В глаза я его не видел, стихов не читал. А то, что меня это дело не волнует, так это... Что тут особенного? Разве первого тунеядца высылают из Ленинграда? Почему же ваши маршаки и чуковские за других-то не вступились, раз уж они такие принципиальные? А где они были, когда громили Яшина с Абрамовым? «Почему у них тогда-то не возмутилась гражданская совесть?» «Нет, Гранин, Данила, видимо, прав. Нехорошим душком попахивает от их заступничества. Одним словом, плевать мне на московских принципиалов. Сволочи! Нашли вой, из-за кого подымать. Небось, их Ваньки да Маньки не волнуют».